Глава 10. Светка лежала в госпитале уже неделю. Девчонки не спали почти не ели, все сидели в соседней палате и ждали, когда она придет в сознание. Врачи не пускали их к Светке, ничего толком не объясняли, повторяя, что раны тяжелые, что сердце не задето, что в сознании командир так и не приходит. Девчонки почернели, почти не разговаривали друг с другом, только молча сидели и ждали. Ждали. когда Светка придет в себя. Надка вспоминала, как Светка рисовала, как постоянно что-то мастерила. Вспомнила, как в Болгарии она накупила десяток дешевых заколок для волос, клей, какие-то бусинки, ракушки и наделала всем шикарные заколки. Надка вдруг вспомнила, что одна из этих заколок лежит сейчас у нее в сумке, сломанная. Светка все обещала починить, но... Натка помотала головой, стиснув зубы, запретила себе думать о Светке в прошедшем времени. «Вот поправится Светка и починит», думала она, но память с садистской услужливостью подсовывала разные картинки. Они с Надкой в душе. Светка, прищурившись, смотрит на Надку и вдруг говорит «Наташка, если ты еще продолжишь так же, я кончу». «Не понимаю, ты моешься или себя ласкаешь?» Они со Светкой на пляже в Болгарии, Светка, мягко улыбаясь, как мама, выбирает из Надкиных волос какие-то травинки и тихим, журчащим, как кручеек голосом, рассказывает, как она выйдет замуж, как будет матерью-героиней. «Нет», – думала Надка, вытирая слезы, – «все будет. Вот проснется, Светка, и все хорошо будет». Дверь в палату открылась. Вошла медсестра. Девчонки, как по команде, подняли на нее головы. «Что?» Повис в воздухе немой вопрос. «Девочки!» Почему-то шепотом сказала медсестра. «Света очнулась!» Они, словно сметенные ураганом, едва не сбив сестру с ног, побежали в палату. Светка лежала бледная, похудевшая, маленькая и хрупкая. Она сразу увидела девчонок. Ее синие глаза тепло посмотрели на них. Губы тронула едва заметная улыбка. «Девчонки!» шепнула она. А мне уже не больно совсем. Они стояли и не знали, что делать, глядя в синие Светкины глаза, не сдерживая слез, улыбаясь. Надка хотела поцеловать эти белые улыбающиеся губы и посмотрела в Светкины глаза. Кровь застучала в висках. В глазах потемнело. Надка бессильно опустилась на колени, прижавшись лбом к Светкиной холодной руке, зарыдав в голос. Она видела. как погасла жизнь в глазах Светки. Она видела, как их сестра умерла. Хоронить Светку решили в Волгограде, в городе, в котором она провела свое такое нелегкое детство. Девчонки стояли, молча глядя на открытый гроб, на такую красивую Светку в форме, с наградами. Надка подумала, что никогда они и не надевали парадную форму. Со всеми медалями, наградами – которые получили они за свою работу. Прощались они вчетвером. На похороны прилетел полковник. Легкий ветерок качал листву деревьев над могилой. Ярко светило солнце. Птицы весело щебетали, порхая над их головами. Несмотря на сентябрь, здесь еще было настоящее лето. Натка не могла поверить до конца, что Светка больше не с ними. Она смотрела очень пристально на закрытые Светкины глаза, ожидая чуда. Но чуда не происходило. Светка лежала, бесчувственная уже к яркому солнцу, к теплому ветру, птичьему тарараму и вообще ко всему, что происходит в мире. И к ним, и ее вчерашним сестрам, она тоже была безучастной. Надка вспомнила, как, проснувшись рано утром, Она застала Машку, которая на Светкином пупсе рисовала фломастером красной точки на груди. «Ты что?» – шепотом спросила она. «Помнишь?» – Светка сказала. «Вот нарисую сейчас, и все заживет». Машка посмотрела на Надку с такой надеждой, что сердце сжалось до боли, выбивая слезы, заставляя кривиться губы. А сейчас пупс лежал вместе со Светкой. И верная ее гроза лежала рядом. Надка посмотрела на полковника, на осунувшееся его лицо с провалившимися глазами, на плотно сжатые губы. Посмотрела на девчонок, потом подняла глаза к небу. Все было на месте. Прозрачный голубой воздух, солнце, птицы и кисейные облачка. Где-то там, совсем рядом, в домах жили люди, совершенно не понимая, Насколько мир стал холоднее, потеряв Светку, и Натка подумала, что это несправедливо. Она думала о том, что наступит завтра, и снова встанет солнце, и снова все в мире будет так, как было раньше. Только без Светки. Несправедливость. Невозможность что-то изменить, бессилие перед тем, что случилось, жгло и душило, лишало воли и сил. И вдруг перед Надкой возникла картинка. В далеком уральском городе, сидящий на коленках Волваныч, который маленькой жужжащей машинкой гравирует на холодном мраморе черной двери имя Шторм Светлана. Гроб закрыли могильщики. Удары молотков гулко отдавались в груди, заставляя морщиться. Светку опустили в могилу, и первые горсти земли с каким-то страшным стуком забарабанили по крышке. Потом они положили красные гвоздички к белой мраморной плите, на которой Светка улыбалась, прищурив свои синие глаза, и медленно побрели к машине. «А Саша...» – Машка шмыгнула носом. «Саша, почему не приехал?» Полковник тяжело вздохнул. «Не сможет он больше приехать. Никогда не сможет. Не хотел говорить вам, да все равно пришлось бы. Не смог он пережить такое». Его вчера вечером нашли. Полковник замолчал. Медленно, очень медленно вытащил дрожащими пальцами сигарету, долго прикуривал ее. Застрелился он, девочки. Зашли, а он сидит в кресле. На коленях письма. Светины письма. Читал, видимо. А на окне... Полковник потер глаза, рот его скривился, но он судорожно затянулся и справился с лицом. На окне светиной помадой написано «Светлячок, я иду к тебе». Натка зажмурилась. Она на секунду до боли возненавидела этот несправедливый мир. Это солнце и небо. Сил оставалось в ней только на то, чтобы дышать. Она открыла глаза. Вздохнула. Зато они сейчас вместе сказала она тихо совершенно не замечая, как по щекам потекли слезы. Они летели в москву. Девочки тихо начал полковник. если рапорты написали, я пойму. Написали бесцветным голосом ответила натка, не отрываясь от окна. два раза написали порвали потом Так что послужим еще В москву то зачем летим? В общем, к начальству летим. Последний ваш клиент жалобу генералу написал. И работа для вас есть. Ну, работа значит работа. Они стояли в огромном отделанном деревом кабинете генерала. Девчонки в форме при наградах молча слушали, как коротко докладывал полковник о последней командировке. Генерал, подтянутый, в синем гражданском костюме молча махнул рукой. «Не надо дальше!» – прервал он Раскатова. «Понял я все. Ладно, давайте присядем». Девчонки молча сели на стулья с высокими спинками, равнодушно глядя на генерала. «Может, чай?» – спросил хозяин кабинета, быстро глянув на часы. «Ждем кого-то?» – спросила Надка, заметившая этот взгляд. «Ждем», – ответил генерал. И тут же двери в кабинет распахнулись. Вошел толстяк. Уверенный, властный, важный и значимый. Он остановился у стола, демонстративно обвел девчонок взглядом своих маленьких сальных глазок. «Вот что, господин генерал!» – решительно начал он. «Я требую, чтобы в отношении ваших сотрудниц провели служебное расследование на предмет их неполного соответствия занимаемым должностям и званием!» Толстяк распалял сам себя, заходил по кабинету, жестикулируя, натренированным многочисленными выступлениями с трибун-голосом с театральными интонациями, продолжил. А то что получается? Полнейшее пренебрежение обязанностями, возложенными командованием, срыв политически важной поездки и под конец – катастрофа! Натка Нивская опустила голову, очень внимательно разглядывая древесные узоры на столешнице, чувствуя, как с каждым словом чиновника в ней горячей волной поднимается ярость. Затмевая глаза, заставляя сердце биться тяжело и больно. Эти, извините за прямоту, ваши девочки по вызову чуть не подставили меня под огонь боевиков. Это их командир совершенно растерялась, впала в бабскую истерику, нанесла мне побои, обращалась как с каким-то, как с солдатом простым из окопа. Она, но он не договорил. Надка резко грохнув стулом, вскочила на ноги. Уперев в глазки толстяка взгляд своих огромных глаз, она оскалилась. «Истерика, говоришь?» – тихо сказала она, делая шаг вперед. Толстяк попятился, глазки его забегали. «Как с солдатом, говоришь? А ты знаешь, гнида, что это истеричка на кладбище сейчас? Из-за тебя, жирный, понимаешь?» Надка сделала еще шаг, схватила толстяка за лацканый пиджака и встряхнула. Ее глаза сверкали. Побледневшие губы скривились, как будто она прикоснулась к чему-то неприятному. Ты жопа жирная знаешь, что если бы не истеричка эта, ты бы валялся в той луже, в которой от страха как свинья визжал штанишки свои государственные обсирая. Да если бы ты из себя героя не корчил, что? Что, гнида, страшно тебе? Ты же смелый, ты же мужик. «Девочку по вызову испугался тля!» Надка еще раз встряхнула толстяка сильно, жестко, так, что у того отлетела пуговица рубашки. «Да ты, сволочь, сам у меня сейчас ляжешь здесь!» Надка втянула носом в воздух. «Капитан Соловей!» раздался резкий окрик генерала. «Сядьте!» Надка, нехотя отпустила лацканы дрожащего от страха толстяка, неловко попятилась и села на стул. «Значит так!» Генерал поднялся, хлопнув ладонью по столу. В голосе его звенел металл. «Валентин Игоревич, вам придется принести извинения перед моими сотрудниками. Без вариантов». «Да пусть он извинения свои...» – Машка встала. «Разрешите, мы пойдем?» «Не могу здесь больше. Дерьмом воняет. Извините за прямоту». «И из-за такого светка...» Лика тоже поднялась, за локоть поднимая натку. «Полковник, мы в гостинице будем». Девчонки вышли из кабинета. Генерал, опустив кулаки на столешницу, злобно сверкнул глазами на толстяка. «Знаешь, Валентин», – тихо сказал он, – «дать бы тебе в морду так, чтобы катился ты колобком до самого тихого океана. Тебе девочки жизнь спасли. Вот и подумай, стоит твоя жизнь того, чтобы девочка совсем погибла или нет? Только честно подумай». И если нет, то сделай так, чтоб стоило. Иначе совсем уж тошно мне смотреть на тебя. Все, Валентин, иди, пока я действительно...» Вечером у себя в номере девчонки напились. Они пили водку, закусывая бутербродами, расположившись прямо на полу, сев по-турецки вокруг растерянного покрывала, глотая слезы. Полковник пришел к ним уже ближе к ночи. Уставший, хмурый. Он молча достал из кейса две бутылки водки, поставил их на пол. «Меня примите в свой кружок?» – спросил он. Надка кивнула, зубами сдирая пробку с бутылки. «Вам тут...» – полковник вытащил из кейса коробку конфет, бутылку диковинного совершенно какого-то заморского коньяка. «От Валентина. Извинения». Надка встала на ноги, поправила халатик, Приняла коробку с бутылкой и нетвердыми шагами отправилась в туалет. Она высыпала конфеты в унитаз, потом яростно порвала коробку на маленькие неровные клочки, отправила их туда же. Сорвала пробку, и коричневая ароматная жидкость полилась вслед за конфетами. «Сволочь!» Бессильно шептала Надка, вытирая слезы. «Сволочь жирная!» Покончив с подарками, Надка бессильно сползла на пол и беззвучно, чтобы не услышали девчонки, заплакала, сотрясаясь всем телом, вцепившись зубами в руку.